Айрин Малларт была очень способной деловой женщиной. Она служила главным бухгалтером в одном из алтамонских банков. Каждый вечер Рэндольф Гаджер, президент банка, звонил ей по телефону. Айрин Малларт закрывала телефонную трубку рукой, иронически улыбалась Юджину и умоляюще возводила глаза к потолку. Иногда Рэндольф Гаджер заезжал к ней, приглашал ее куда-нибудь.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 Миг отсекания, миг потери, тысячи манящих призрачных образов и высокое страстное горе звезд.